Глава 27. Наместник. Уровень 106 355 из 2120. Мана 5554 из 9802. Сы 3841 из 4002. Очков заслуг 33200. Убито 277. Союзников – 74. Количество врагов – 2632. Желаете стать правителем малого города? Да. Нет. На первый взгляд вопрос простой. Как можно отказаться от плода, который сам падает в руки? Вот только бесплатный сыр чаще всего лежит в мышеловке, а власть – это не только права, но и обязанности и мне предлагается возглавить поселение, за которое уже долгие годы, если не века, идет битва. Впрочем, в текущей ситуации сроки скорее в плюс, поскольку за победу могут отсыпать дополнительные награды. В исходе я практически не сомневался. Другое дело, что удержать город вряд ли получится. Рано или поздно появится карательная экспедиция некросов. Но с учетом заблокированного портала, не думаю, что это случится в обозримом будущем. К тому моменту я уже покину это место, и наверняка должна существовать возможность передать власть преемнику. Тем более кандидат у меня имеется. Пожалуй, стоит рискнуть и посмотреть, какие возможности передо мной откроются вместе с новой должностью. Впрочем, все эти рассуждения были лишь иллюзией выбора. Я с самого начала не собирался отказываться. И для того, чтобы это осознать, мне даже не пришлось бросать монетку Поздравляем! Вы стали правителем малого города номер 370 401 247 Внимание! Заблокировано ментальное воздействие Оценка ситуации Я почувствовал, что ментальная защита активировалась, пытаясь отразить неизвестную угрозу И почти сразу отключилась, признав происходящее неопасным. опасным «Внимание! Вы установили связь с сердцем города! Внимание! Вы потеряли 10 тысяч ОЗ!» Сообщения обрушились привычным потоком, но я уже давно научился работать с ними, вычленяя главное. Изначально предупреждения о плате не было, но глупо долго сожалеть о том, чего не можешь изменить, хотя потеря количества очков, равнозначных по стоимости навыку Церанга, радовать не могла. Будем надеяться, это того стоило. Внимание! Вы получили титул ИСАК. Внимание! Известность повышена на три единицы. Описание. Вы являетесь правителем города, расположенного на территории Вавилонской башни, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Включая местное гражданство, надеюсь. Несмотря на то, что я не помнил этого слова, но почему-то точно знал, что оно переводится как «наместник». Весьма грубо переводится, процент соответствия был в районе 70%, но у других вариантов, вроде мэра или князя, он оказался еще ниже. «Оценка ситуации, синхронизация с системой повышена». Накатила вспышка знакомой боли, но затем словно рухнула очередная стена где-то внутри. «Удача, плюс один, 16. Вы первый в вашем мире, кто прорвался через второй барьер удачи. Внимание!» Известность повышена на одну единицу. И, похоже, мои подозрения оказались небеспочвенными. Внимание! Подвластный вам город подвергается штурму. Задание обновлено. Ранг Б. Информация. Вы взяли на себя обязательства перед системой. Любой ценой отбейте нападение на подвластные территории. Победа или смерть? Цель – не допустите уничтожение сердца города, уничтожьте или изгоните всех врагов. Не покидайте город и прилегающие территории до тех пор, пока штурм не будет отбит. Награда вариативна. Наказание – потеря титула вариативна. Количество союзников – 74. Количество врагов – 2632. Всегда было интересно, кто пишет тексты для подобного рода сообщений. «Победа или смерть». Звучит не слишком вдохновляюще, но большинство тех, кто использовали этот девиз, рассчитывали на первый вариант. И я тут не буду исключением. Впрочем, несколько минут, потраченных на изучение возможностей, вряд ли на что-то повлияют. Поспешность куда опаснее. Сейчас меня в первую очередь интересовал очередной питомец. «Сердце города, владелец Василий». «Ты меня понимаешь?» Я дотронулся до поверхности рукой. «Похоже, понимаешь». Кристалл отозвался волной подозрений и, кажется, действительно обладал ограниченным разумом, вот только в отличие от подземелья, был похож не на дружелюбного щенка, а скорее на старую собаку, давно и прочно разочаровавшуюся в человечестве и рассматривающую нового хозяина исключительно в виде источника мяса и костей или, в нашем случае, очков заслуг и опыта. Временный источник, ведь сердце понимало, что вскоре я уйду, а затем погибну. И, кстати, я, кажется, понял, куда делись мои 10 тысяч. Казна 0 ОС, 10132 ОЗ, 9 290 302 единицы энергии, пополнение 10 ОЗ в час. «Скорость пополнения, на первый взгляд, могла показаться незначительной, но за год должно было накапать под 90 тысяч. Весьма впечатляющая сумма. Однако при такой генерации она должна быть гораздо больше. Интересно». «Внимание! Вашего уровня доступа недостаточно, чтобы извлечь очки заслуг». Я отдернул руку. «Кажется, если бы сердце города могло рычать, то сейчас уже бы начало кусаться». И это при том, что я попытался забрать символическую единичку. Какое жадное! Впрочем, если забрать очки нельзя, то вряд ли оно может помешать мне их потратить. Позже. Ну а что такое энергия? Разобраться оказалось несложно. Здесь учитывалась мана и духовная сила с редкими примесями иных вариантов. Она требовалась на поддержание работоспособности поселений и прилегающих территорий, но ее потоки были довольно нестабильны. Впрочем, похоже, общий баланс был положительным. Даже с учетом того, что раздвинутая до предела защитная формация жрала весьма прилично. Не испытывая особой надежды, я попробовал обратиться к этому хранилищу, и теперь результат оказался положительным. Внимание, ваша жизненная сила восстановлена! Внимание, ваша мана восстановлена! Внимание, ваша ЦИ восстановлена! Собачье сердце отозвалось легкой болью и сожалением о бездарно потраченных ресурсах, но упираться не стало или не могло с учетом идущего штурма. Причем даже как-то поделилась информацией о том, что мне не требуется физический контакт, чтобы зачерпнуть из этого источника. Достаточно находиться в пределах стен, иначе говоря, находясь в городе, я могу не беспокоиться о том, что у меня закончится мана или духовная сила». «Да и убить меня, похоже, будет той еще задачкой». «Неплохо», — я провел ладонью по гладкой поверхности. «Легиону ты бы точно понравился». «Кстати, о птичках. А у тебя есть имя?» «Внимание! Вы желаете дать название поселению?» «Да, нет». Никогда не хвастался на недостаток фантазии. Полагаю, если я назову город шариком, это будет странно. Ну а если Полкан или даже Рекс? Самое то для его характера. Ну а если серьезно, то можно взять что-то, связанное с древним Вавилоном, например, М... Мардук. «Внимание! Сердце города отказывается принять новое название!» Иначе говоря, существование, если не разума, то воли можно считать окончательно доказанным. Но раз имя одного из ключевых шумерских богов его не устроило, то обойдется пока цифрами. Несмотря на обилие впечатлений, на знакомство ушла минута не больше и пора было связаться с союзниками. Василий. Я захватил сердце города. Пейман. Тебе нужна помощь? Василий. Нет, я расширил защитную формацию и уничтожил всех врагов в здании. Кстати, для игроков она безвредна, так что это место может считаться безопасной зоной. Бессмертные не смогут войти внутрь, пока она активирована. По крайней мере, пока не закончится энергия, но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. В определенном смысле я обеспечил игроков надежной базой для отдыха, конечно, при условии, что они будут доверять мне самому. Вновь забравшись в настройки, я уменьшил размеры барьера так, чтобы при попытке его разрушить можно было вновь прибегнуть к расширению, а затем перешел к стратегии. Функционал управления сердцем оказался богаче, чем я привык, но в целом знаком, или, по меньшей мере, интуитивно понятен. «Открыть карту города! Внимание! Ваша карта синхронизирована!» Знакомо. Ситуация на ней отображалась в реальном времени, причем захватывая не только происходящее внутри стен, но и всю прилегающую территорию, вплоть до выхода в коридоры. Здесь можно было найти не только игроков, но и наших противников, что существенно упрощало дальнейшие действия. Особенно если видеть их буду не только я. Внимание! Вы поделились доступом к карте города с союзниками! Клык, как интересно! Похоже, теперь мы можем принять участие в веселье? Василий, перекройте ворота, постарайтесь выбивать отступающих. Клык Рра! Ворот у города было три, но основной поток беженцев шел к тем, через которые вошли мы. Основная же часть бессмертных удерживали окрестности площади, явно рассчитывая, что вскоре откроется портал и оттуда полезут в подкрепление. Их еще никто не просветил, что этого не произойдет. Судя по карте, часть игроков направлялись к магистрату, желая то ли отдохнуть, то ли оспорить мое право на титул и добычу, вряд ли, конечно, но немного паранойи никогда не бывает лишней. Позволяет оставаться в тонусе и не получить кинжал в спину там, где достаточно лишь вовремя обернуться. И сейчас, кстати, это была не просто метафора. «Внимание! Уничтожьте нарушителя!» Лиана, вольный игрок, С, тёмная эльфийка, С, уровень 27, известность 20, награда 3264 ОС. Руки у гостья были пустые, но в нашем случае это мало что значило. Достать оружие – дело секунды, и гадание, как назло, не работает, но возможность ощущать ложь пригодится. Активировать глаз Нитхёга. «Я уж думал, ты не появишься», — хмыкнул я. «Похоже, твой путь был нелегок». «О, да», — кивнула эльфийка, остановившись на приличном расстоянии. «В какой-то момент я даже решила, что опять придется умереть. Дважды. В первый раз, когда сунулась в здание магистрата, и во второй, когда через меня прошла светящаяся стена защитной формации. Вполне безвредная для игроков, но знать об этом заранее она не могла». Тут все зависело от настроек, которые я при необходимости мог изменить, причем только сейчас, получив доступ к этому функционалу вместе с титулом. В теории я способен уничтожить эльфийку в любой момент, пока она не окажется во внутреннем круге, в непосредственной близости от кристалла. Ужать формацию было можно лишь до определенного предела. «Ты ведь понимаешь, что я не об этом?» «Пришлось слегка запачкать руки», – пожала плечами Лиана. «Сам понимаешь, как это бывает». «Не успела вовремя вытащить кинжал?» «Скорее отпустить», — хмыкнула она. «И это был меч. Но я знала, что ты поймешь». «И кому же повезло умереть от твоей руки?» «Джафар. Он, скажем так, повел себя неправильно. Было бы глупо позволить ему вернуться к своему хозяину. Разве это что-то бы изменило?» «Глупо оставлять врага в живых, даже если он отображается как союзник. Ты ведь не станешь убивать меня после того, что между нами было?» После того, как я тебя воскресил? Глупо убивать союзника, даже если он отображается как противник. Верно. Я решила, что раз уж я здесь, то будет безопаснее остаться. Никогда не знаешь, кто захочет воспользоваться ситуацией. Опять же прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Как видишь, все под контролем. Не совсем. Почему ты не добил этого старика? Не хотел запачкать руки? Если хочешь, я сделаю все сама. А мир, все это время старательно изображающий потерю сознания, подозрительно затих. Будучи героем, в системном смысле этого слова, он понимал, о чем мы говорим, но не похоже, что собирался делать глупости. Не сейчас, по крайней мере. Нет, мне он нужен живой и желательно здоровый. Кстати, если позволишь, то я могу попробовать снять с тебя метку. Ты умеешь и такое? Редкий навык. Это будет больно? «Активировать разрушение метки! Успех!» Причем с первого раза, надо же. Статус Лианы позеленел обратно, лишая меня соблазна получить награду за ее голову, не такую уж и значительную, учитывая ее способности и характер, разве что темная эльфийка следовала заветам своего светлого сородича и не оставляла врагов в живых. «Спасибо!» – кивнула она пожалуй, насчет предателя ты прав. Пусть живет. Главное убедиться, что он не опасен. Предлагаю отрубить ему вторую руку и одну из ног. На выбор. Эй, предатель, какую предпочитаешь? Правую или левую? Или сразу обе, как думаешь?» Я выждал несколько секунд, не вмешиваясь. Пленник осознал, что тактика прикинуться веником не сработала, и открыл глаза, и почти сразу рот. «Демо...» «Я хотел сказать, милостливый господин, чьи пятки попирают землю, а голова пробивает небеса. Клянусь, я никогда не ладил с отцом и гораздо больше пригожусь с обеими ногами. Совсем без рук я тоже буду бесполезен. Не знаю, чем вызвал твой гнев, но разве одной руки недостаточно в качестве платы? Мы ведь договорились, я сам впустил тебя внутрь барьера». «Какая насыщенная речь. И при этом в чем-то перебежчик даже прав». Пусть нравиться от этого больше и не стал. Иначе говоря, я должен тебе навык? Я. Кажется, лишний у него язык, вставила свои пять копеек темная эльфийка. Ты и правда, что ты ему обещал? Правда. И я всегда отдаю свои долги. Сердце, помимо прочего, выполняло и функции терминала, так что я без особого труда нашел пару подходящих карт, увеличение продолжительности жизни Е и омоложения Е потратив суммарно две сотни очков, заслуг, разумеется. С учетом моего текущего счета мелочь, которая не стоила нарушенного слова, карты появились в воздухе передо мной, и, позволив им материализоваться, я бросил их новому владельцу. Правда, воспользоваться обещанным он все равно не мог, поскольку упали они в нескольких шагах, и сначала нужно было доползти. «Не торопись, Амир», — хмыкнул я, — «теперь и ты ответь на мои вопросы». «Это ведь ты открыл портал для лорда Илендора. «Да, но меня заставили. Большинство бессмертных не способны использовать объекты системы и потому используют игроков или их потомков». «Куда ты его отправил?» «На первый этаж», — сказал Амир. «Именно там расположены основные владения стальной секты». «Секты или клана», — переключился я. «Клан для друзей, секта для врагов». «Да и какой они клан, если лишились истинного бессмертного, секта, которая поклоняется памяти о потерянном прошлом?» «Мы слегка отвлеклись», — поморщился я. «Расскажи мне больше о том, как работает портал, и обещаю, когда закончим, то тебя развяжут, прирастят руку и дадут возможность изучить навыки». «А жизнь?» — уточнил он. «Мне ведь сохранять жизнь?» «Конечно, и даже обе ноги». «Внимание! Игрок зума выбыл!» Очередная потеря среди нейтралов, и, вероятно, не последняя. Большую часть таких сообщений я просто игнорировал, сосредоточившись на собственных задачах. Да и сейчас ничего еще не закончилось. «Союзников 73, количество врагов 2449». Сектантов оставалось много, и, несмотря на всю тяжесть их положения, они продолжали сражаться. С начала штурма враги потеряли примерно половину личного состава. Игроки только четверть, но общее соотношение все еще оставалось 1 к 30, не в нашу пользу. Конечно, мы в любом случае победим, только какой ценой. Игроки теснили врагов, но большая часть навыков уже в откате, мана просела, да и простую усталость списывать со счета не стоит. Чем дольше продлится битва, тем тяжелее окажутся наши потери. «Знаешь, если бы я отрубила ему ногу, он заговорил бы гораздо раньше». «Я знаю». Пейман хороша во взломе укрепленных позиций и почти неуязвима для рядовых противников, но вряд ли сможет гоняться за сотнями разрозненных и маневренных целей. Сектанты тоже не будут сражаться до последнего, а отступят за пределы городских стен. Помешать им мы не сможем, а значит придется потом вылавливать их где-то в лесу, тратя время». Если, конечно, выжившие игроки вообще решат сражаться, они войдут в портал, пытаясь покинуть башню. Для того, чтобы система засчитала победу, живых врагов на поле боя остаться не должно. И сильно сомневаюсь, что сектанты избавят нас от проблемы и добровольно отступят дальше в холодные сумрачные коридоры. Без системного статуса, доступа к залам возрождения и возможности покупать запасы в терминалах, людям там не выжить. Разве что кто-то доберется до одного из соседних городов, умудрившись найти верный путь в лабиринте туннелей. Но даже так путь займет не дни или недели, а скорее месяцы. И говорил бы исключительно правду. Я знаю. Вопрос, что делать с оставшимися сектантами? Предложить им сдаться? Бесполезно, я не знаю способа снять статус врагов системы, а без этого любое сотрудничество обречено на провал. Не говоря уже о том, что их семьи эвакуировались, а значит, рассчитывать на лояльность будет сложно. Ты меня даже не слушаешь. Я знаю, что мы даже не женаты. Не находишь, что рановато для подобных претензий. Просто проверяла. Значит, ты хочешь открыть им путь к отступлению. Амир все это время молчал, не мешая целительнице приращивать руку обратно, и вообще старательно делал вид, что оглох или разговор идет не о нем. Умнит на глазах. Скорее желаю упростить нашу задачу и уменьшить потери. Сделать что-то можно только сейчас, пока бой еще в самом разгаре. И ставить остальных в известность заранее или тем более просить разрешения, я, конечно, не собирался. О некоторых вещах лучше не спрашивать, а просто делать. Желаете открыть групповой портал? Тысяча очков заслуг или опыта? Да, нет. Тысяча очков заслуг? «Весьма дорогостоящие удовольствия, но я получил достаточно, чтобы не жадничать, тем более списались они не у меня, а из казны, что вызвало у сердца явно ощутимое неодобрение». «Выберите точку назначения. Подвал, нижние этажи, средние этажи заблокировано, верхние этажи заблокировано, вершина заблокирована, внешняя площадка». Амир знал не так много, но любая информация лучше, чем ничего. Сейчас, например, мы находились на одном из подвальных этажей. На первый взгляд, логичным было бы отправить сектантов вниз, вглубь подвала, но портал не может открыться в любое место. Ему нужна портальная плита, которая будет расположена в одном из таких же городов. Наверняка контролируемых противником. Если портал будет открыт достаточно долго, то это может стать проблемой. Внешняя площадка. Места, о котором мне известно, прискорбно мало, но оно считается опасным. Во-первых, враги могут туда не полезть, а во-вторых, оттуда может попытаться вылезти какое-нибудь хтоническое чудовище, причем, возможно, лояльное нашим противникам. Да и по большому счету уничтожать рядовых практиков я смысла не видел. Никакой реальной угрозы выжившие сектанты для нас представлять уже не будут. Полагаю, для них мы сами были монстрами, вырвавшимися из глубин лабиринта, чтобы убивать. Но даже если с формальной целью они угадали, то одно дело сразить врага, защищая свою жизнь, другое – ради очков заслуг, и третье – просто так, без определенной цели. Возможно, я мог бы подыскать место, в котором они все сдохнут, но какой смысл в подобной жестокости? Уменьшить общее количество врагов, так их в любом случае миллиарды, перебить всех не получится, так что... «Внимание! Вы выбрали нижние этажи башни!» «В отличие от подвала, где мы находились, там портальные площадки были не только в городах, и, что немаловажно, я знал подходящие для этого места. Если Амир, конечно, ничего не напутал». «Введите номер этажа. Внимание, вы выбрали 34 этаж». «Ты действительно уверен, да?» «Да, господин, мне нет смысла лгать. Там расположен лес, населенный не слишком сильными монстрами. Для сильной группы они не представляют угрозы, и вряд ли там окажется кто-то, кто захочет перейти на нашу сторону». «Выберите точку выхода». Туман войны со светящимися точками. Причем некоторые были даже обозначены, те, куда сердце уже некогда открывало дорогу. И хотя можно было выбрать любой другой вариант, полагаясь на удачу и интуицию, я никогда не любил лотереи. Вы выбрали точку номер 8 843 424. Внимание, портал открыт, срок действия 1 час. Судя по сообщениям в чате, произошедшее не осталось незамеченным, в том числе и с нашей стороны, так что нужно было поторопиться и прояснить ситуацию. Василий. «Это я открыл портал. Сгоняйте врагов в него, не лезьте сами и предупредите, если кто-нибудь полезет с той стороны». «Пэйман. Неплохая идея. Будет проще их убить, если они соберутся в одной точке». «Василий. Наша цель – захватить город. Если часть сектантов уйдет, то нам будет проще добиться успеха». Пойман, И обязательно захватим, но сначала ужин». Я встал, огляделся и понял, что смысла и дальше оставаться здесь больше нет. Сильно сомневаюсь, что кто-то из союзников в мое отсутствие попытается разрушить сердце. За стенами шел бой, и раз уж энергию можно было не экономить, я собирался принять в нем самое деятельное участие. Приятного нам аппетита!